Глава шестая У Лоры болела голова, гудели ноги, соднило горло. После дня беготни достопримечательностей и шумных итальянцев хотелось только спать. Итальянцы попались самые настоящие – пятнадцать карикатурных персонажей громких и активно жестикулирующих, чтобы донести до них мысль. Недостаточно было просто говорить в микрофон и надеяться на свою плавную речь в их наушниках. Приходилось постоянно как-то обращать на себя внимание, оттаскивать за руку от сомнительных витрин, перебивать поток итальянской речи и кричать, кричать, кричать. Винченца, к этому запрещено притрагиваться. Лукреция, я пытаюсь вам объяснить, что здесь очень высокие цены. Лео, уйди с проезжей части, иначе тебя собьет автобус. Леонардо был пятнадцатилетним подростком, п л ю ю щ и м на мир с высоты своего возраста. К концу дня Лора была готова лично толкнуть его под знаменитый красный д а б л декер, на фоне которого парень постоянно пытался сделать селфи. Сегодня автобусы были особенно несговорчивы. Каждый раз, когда парень поднимал селфи-палку, Они трогались с места и смазывали кадр. Сейчас дома, сидя напротив зеркала и подкрашивая правый глаз, Лора мечтала умыться, вынуть ненавистные линзы и завалиться на диван с каким-нибудь фильмом, например р о б р и д ж и т Джонс». Лора любила этот фильм, любила сравнивать себя с героиней и неизменно находила плюсы в ее жизни и минусы в своей. Какой бы неудачницей не преподносилась б р и д ж е т у нее были семья и друзья, то, чего не имела сама л о р е л е я На часах было ровно семь, когда раздался звук дверного звонка. Лора до последнего надеялась, что она опоздает или не придет вообще, но человек за дверью отличился пунктуальностью. Лора тяжело вздохнула, бросила последний взгляд в зеркало на з а к р ы т о е ч е р н о е платье футляр. Проверила наличие ш о к е р а в сумочке, сунула ноги в туфли на высоких шпильках и пошла открывать. За дверью стоял мужчина чуть старше тридцати, рост выше среднего, плечи достаточно широкие, чтобы не считаться тощими, волосы цвета пшеницы и волшебные медовые глаза. Он был одет в безупречный костюм с бабочкой на шее. В носы и туфель можно смотреться как в зеркало. Быстрый наметанный взгляд Лоры оценил его как очень симпатичного мужчину, а когда он улыбнулся, с т а л абсолютно о б в о р о ж и т е л ь н ы м Здравствуйте, л о р а л протянул он. Голос его оказался еще приятнее, чем в телефонной трубке. Ради этого голоса она была готова простить первую оплошность. Есть в мире еще один голос, от которого колени превращаются в желе, но о нем сейчас. Лучше не думать о нем, лучше не думать вообще. л о р е л е е улыбаясь мягко исправила Лора. Здравствуйте, мистер Харрисон, как я полагаю. Да, Скотт Харрисон. Простите мою ошибку. У вас прекрасное имя. Вы уже готовы ехать? Вместо ответа она вышла, закрывая за собой дверь. Скотт Харрисон предложил ей руку, и Лора, поколебавшись долю секунды, приняла ее. Бабушка била ее прутиком по коленкам, когда учила ходить на каблуках, так что эту науку она усвоила хорошо, как и другие наставления Софи. Однако сейчас Лора была совсем неуверена в своих силах. Главная боль — резь в глазах и уставшие ноги, готовые подкоситься в любой момент — ставили под сомнение спуск с невысокого крыльца. Как оказалось, мужчина приехал на своей машине. Это было и хорошо, и плохо одновременно. С одной стороны, он не станет приставать к ней на заднем сиденье. С другой, в его руках будет управление автомобилем, и при желании он может составить любой маршрут. Любой. Эта мысль заставила Лору замереть на месте. Что-то случилось? Участливо спросил мужчина. Лора моргнула и улыбнулась. Ерунда. Она много раз ездила вот так. С нанимателем в качестве водителя. Пора выключить внутреннего параноика и включить профессионала. Это последний вечер. Больше она в такую ситуацию не попадет. Все хорошо. Улыбнулась Лора. Я вдруг подумала, что не выключила свет в комнате, но это не страшно. Мужчина понимающе кивнул и открыл для нее дверцу машины. Девятнадцать четырнадцать. Бог. Как дела? 1 9 в я четырнадцать рыжая все нормально мы едем в сити 1 9 1 5 пятнадцать бог он хорош 1 9 1 6 шестнадцать рыжая он красавчик 1 9 1 6 шестнадцать бог ты предупредил его о своей дурной привычке 1 9 1 7 семнадцать рыжая какой 1 9 1 8 восемнадцать бог что ты закрываешь дверь перед самым носом девятнадцать восемнадцать рыжая отвали у и н д о м я не собираюсь с ним спать девятнадцать девятнадцать бог я ему сочувствую всю дорогу до ресторана Скотт он почти сразу попросил называть его просто по имени рассказывал о своей работе и коллегах это была стандартная ситуация все так делали но в тоне юриста младшего партнера в юридической фирме Не было ни сухой деловитости, ни чувственных ноток. Он общался с Лорой, как с давней знакомой, шутил, передразнивал голоса боссов, когда рассказывал про особо забавный случай, и периодически поглядывал на спутницу, будто хотел убедиться, что та чувствует себя уютно. Впервые за несколько лет л о р е л е й столкнулась с таким отношением, и сейчас не могла понять, как так вышло. ведь в ее поведении ничего не изменилось. от чего тогда зависят поведение мужчин? почему они считали своим долгом впадать в одну из крайностей, забывая при этом, что перед ними живая девушка с чувствами и эмоциями? в ресторане уже было полно гостей. элегантные дамы в коктейльных платьях разных расцветок, мужчины в черных костюмах с гладко зачесанными волосами. Все такие идеальные. Другой мир чужды и Лоре. Вроде все они такие же люди, но есть в них нечто подавляющее: надменность, лоск. Этот вечер не обещал ничего нового. Все было как всегда: толпа незнакомых людей, высокопарные разговоры о юриспруденции, политике, искусстве. Лора не понимала, зачем она здесь. Скотт Харрисон. Не был похож на стандартного нанимателя. Зачем ему п о н а д о б и л о с ь нанимать актрису, а иначе не скажешь, если он вполне мог пригласить кого-то настоящего. У него не было пивного брюшка, от него пахло дорогим парфюмом. Говорил Скот чисто, очень приятным голосом. Когда он ввел Лору в зал, несколько голов с любопытством повернулись в их сторону. Ее пронзили колючие взгляды. Скот плотнее прижал ее руку к своему боку. Я не дам вас в обиду, прошептал мужчина, склоняясь к ее голове. Не бойтесь. Я не боюсь. Вы ведь наняли меня не за тем, чтобы отбивать чьи-то атаки. Я нанял вас, потому что вы мне понравились. Улыбнулся Скот. Однако тут найдутся несколько гарпи, желающих вцепиться вам в шею. л о р а в скинул а брови. И удивленно глянула на сопровождающего. Думаю, весь секрет в том, что они хотели бы оказаться на моем месте, ответила она. Я не слишком важная птица, скромно потупился тот. Смотря для кого, хмыкнула Лора, получив в ответ восхищенный взгляд. Двадцать ноль два, Бог, ты уже наелась креветок. Двадцать ноль три, рыжая, пока только в мечтах. А ты что делаешь? 2 0 0 4 Бог. Фото вытянутых ног и руки с банкой пива на фоне телевизора. 2 0 0 4 Бог. Как там ухажер? 2 0 0 5 Рыжая. Он обходительный и милый, отбивает все снаряды, летящие в меня, и делает это так аккуратно и незаметно, что невозможно придраться. 2 0 0 7 семь Бог. Круто. Хотите, расскажу, кто из этих женщин ненавидит меня больше? – спросила Лора, снимая зубами оливку со шпажки. Хочу, – улыбнулся Скотт, внимательно наблюдая за траекторией оливки. Они стояли возле стола с закусками и подтягивали мартини из конусообразных бокалов. К ним подходили разные люди, обменивались ничего не з н а ч а щ и м и фразами. Несколько женщин Попытались поддеть Лору, начиная разговоры о вещах, понятных только в юридической среде, но та умело уходила от разговора, предельно вежливо извиняясь и отходя в сторону. Один раз она как бы между прочим отвернулась и начала разговор с супругой одного из старших партнеров француженкой, владевшей английским не на самом высоком уровне. В Следующий раз тема беседы оказалась знакомой, и Лора с важным видом. вставила несколько слов. Теперь, когда от их пары на время отстали, у них появилось время расслабиться. Смотрите, сказала Лора, чуть заметно направляя шпажку в сторону одной из дам. Вон та брюнетка в красном с конским хвостом. Она постоянно на нас поглядывает. Если бы взгляды умели убивать, меня бы уже давно вынесли отсюда. Вы считаете? в з д р н у л бровь Скотт. Ее зовут Джессика, и я ее немного побаиваюсь. Слишком напоминает акулу. Какое нелестное мнение. Важно, заявила Лореллея, делая глоток Мартини. Интересно, в таком случае, что вы думаете обо мне? Скотт отставил в сторону пустой бокал, засунул руки в карманы брюк и окинул Лору взглядом медовых глаз. Обалденные глаза. Они будто обнимали, окутывали теплом. Хотя уместно ли называть взгляд обнимающим, может и нет, но ничего другого на ум не приходило. Вы прелестны, тихо произнес Скотт. Щеки Лоры порозовели, и она поспешила уставиться в свой бокал. Ну, а еще кто? спросил мужчина, не сводя взгляд с ее лица. Ах да, она ведь рассказывала про ненавидящих ее женщин, и зачем только это затеяла? Хм, откашлялась Лора. Шатенка в синем платье уже несколько раз прошла мимо, естественно, ненарочно, и еще она целую минуту сверлила меня взглядом в висок, думая, что я не замечу. А вы профессионал? удивленно воскликнул мужчина. Как у вас это получается? Лора пожала плечами и невесело хмыкнула. Годы, проведенные на таких мероприятиях. Что привело вас в эту сферу? Желание показать себя. Она пожала плечами. Ну так кто эта Шатенка? Скотт п о м о л ч е с к и ухмыльнулся, приглаживая и без того хорошо лежащие волосы. Это Ребекка. Мы не так давно расстались. Точнее, наверное, это все-таки я ее бросил. И на его лице появилась немного виноватая улыбка. Лора ничего не ответила. Отворачиваясь к столу, чтобы изучить тарталетки, вы меня осуждаете? Прозвучал внезапный вопрос. От неожиданности ее лицо непрофессионально вытянулось, но она тут же взяла себя в руки. Нет, что вы? поспешила ответить Лора. Это не мое дело. Я ведь не знаю эту женщину. Меня вы тоже не знаете. Лора снова взглянула на тарталетки. Да, его она тоже не знает. И в людях разбирается не слишком хорошо, несмотря на старания бабушки Софи. Но этот мужчина почему-то внушал доверие. Я делаю выводы. Наконец ответила она, не глядя на Скотта. Двадцать один пятнадцать. Бог. Я посмотрел сериал. Ты там еще жива? Двадцать один шестнадцать. Рыжая. Спасибо, что спросил. двадцать один шестнадцать Бог обращайся возвращались они не поздно как оказалось Скотт не любитель таких вечеринок и придумав благовидный предлог поспешил увести Лору из ресторана это было очень кстати потому что выпитая мартини усилила головную боль а от л и н з завтра наверняка глаза будут красными Лора могла их не носить Зрение позволяло обходиться и без диоптрий, но на расстоянии в несколько метров лица людей начинали расплываться, что было не кстати в обеих ее профессиях. Своих туристов нужно знать в лицо и уметь выловить в толпе. Друзей и коллег нанимателей тоже желательно различать. Оказавшись в машине, Лора на секунду забылась и тяжело вздохнула, прикрыв глаза. И буквально кожей почувствовала на себе внимательный взгляд. Устали? Тихо спросил Скотт, поворачивая ключ в зажигании. Двигатель тихо зарычал. Нет, не принужденно ответила Лора, надеясь, что это прозвучало правдоподобно. н а н и м а т е л я м не нужно показывать себя с такой стороны, несмотря на то, что это последняя ее работа, и ее не должны волновать чьи-то мысли. Простите. р о г о в о р и л мужчина, выезжая с парковки. Всё его внимание теперь было обращено на дорогу. Я вас утомил. Ох, только не это. Когда такое самоуничижение слышишь от малоприятных типов, очень хочется им поддакнуть. Но от мужчины вроде Скотта Харрисона эту фразу ожидаешь меньше всего. Они успешны, привлекательны и знают это. Скотт. Все в порядке, мягко сказала Лора. Просто день выдался очень длинным. Вы ни при чем. Я даже рада, что наняли меня именно вы. Почему? Она задумалась. Как объяснить человеку, что его уважительное отношение выгодно отличалось от виденного ею ранее? Одной ф р а з о й не отделаешься. Придется рассказать слишком много, а людям, как правило, это неинтересно. Это долгая история, проговорила Лора. Просто знаете, что вы очень приятный человек. Дальнейший путь прошел в молчании. Скотт выглядел задумчивым, на Лору больше не смотрел. Кажется, ее откровения испортили конец вечера, а ведь все было хорошо, будто судьба специально подбросила Лоре хорошего мужчину для последнего выхода. Когда машина подъехала к белому дому с цветочными катками возле крыльца, Она завозилась с ремнем безопасности и не сразу заметила, как Скотт вышел из машины и, обойдя ее, открыл для Лоры дверцу. Ох, ну что за манеры! Это и правда подарок напоследок. Опершись на предложенную руку, она ступила на тротуар и медленно прошла к своей двери. Мужчина не уезжал. Он стоял возле машины и смотрел ей вслед, когда в руках Лоры оказались ключи. И она уже потянулась к замку, ее окликнул приятный голос: л о р е л е я у вас будет свободный вечер на следующей неделе. Лорре резко обернулась. Он стоял на том же месте, но вот шевельнулся и медленно направился к ней. Простите, но это мой последний рабочий вечер. Она неловко переступила с ноги на ногу. Я уже убрала резюме с сайта. Серьезное лицо вдруг просветлело. Но губах заиграла улыбка. Это хорошо, протянул Скотт. Тогда у вас будет время со мной поужинать. Лора несколько раз моргнула, пытаясь переварить информацию. Ужин, настоящий ужин вдвоем? Это выдавила она и запнулась. Свидание, подсказал мужчина. Согласны? Точно. Свидание, настоящее свидание. За сколько лет? Четыре? Пять? Лора забыла, когда ее последний раз з в а л и поужинать, не сопровождая при этом приглашение гадкой шуточкой. И вот сейчас ее пригласил на свидание настоящий принц. Лора постаралась стереть с лица удивление. Звучит неплохо. Она пожала плечами, не смело улыбаясь. Улыбка Скотта стала шире. Тогда созвонимся? Да, созвонимся. Кивнула Лора. Она постояла еще несколько мгновений и, наконец, зашла в дом. Практически сразу послышался звук заведенного двигателя и отъезжающей машины. Двадцать два ноль четыре, Рыжая, я дома. Двадцать два ноль пять, Бог, ура, я могу идти спать. Двадцать два ноль шесть, Рыжая, сколько тебе лет? Двадцать два ноль семь, Бог, тридцать. двадцать два ноль семь Бог это социологический опрос двадцать два ноль восемь рыжая просто интересно сколько лет должно быть человеку с повадками старого деда ты только и делаешь что спишь и ворчишь двадцать два ноль девять Бог ха ха не б е с и меня двадцать два одиннадцать рыжая споки двадцать два одиннадцать рыжая И спасибо, что дождался.